Глава вторая. Чужая карта. Как мало нужно человеку, чтобы почувствовать себя счастливым. Достаточно обещания, тусклой тени надежды и происходящее видится в другом свете. Возможность работать на фунт для меня важнее разборок могущественных кланов и даже собственной безопасности. В застенках этой организации хранится всё волшебства мира. Впервые за последние дни стала чётко видна перспектива. Хоть какая-то дорога к новым способностям, и я не собирался её упускать. Разговор с Наташей не занял много времени. Мы обсудили, где и когда встретимся и сухо попрощались. Они создают новую зону для сдерживания объектов. Место ещё не готово, но аномалии уже поступают, в том числе и из старого здания. Очень надеюсь, что безопасностью заведует не доктор Андерсон. Впрочем, гадать не имеет смысла. Всё выяснится уже утром, в мой первый рабочий день. Хотелось забить на корейцев и немного поспать, однако бросить Мэй в беде не дело. Что я потом скажу её матери? До места встречи мы с Павлом добрались быстро. Игровое пространство «Гоу-гоу» оказалось двумя квартирами, между которыми снесли стену. Шум стоял такой, что мне стало жаль соседей. Здесь проходило чуть ли не важнейшее мероприятие для любителей коллекционных карточных игр. Скрывать мне было нечего, но я всё равно старался держаться подальше от чемпионских столов и объективов камер. Получив бесплатные браслетики участников, мы зашли внутрь и... Терпеливо ждали. Проклятые аристократы задерживались. Надеюсь, стремительно пьянеющий японец успел сообщить начальству обо мне. Мы плохо вписывались в геймерскую тусовку. Люди в антикафе болтали об играх, обменивались карточками и делали ставки на фаворитов турнира. Я же не мог даже правильно выговорить название забавы. Magic – The Gathering – Duells of the Plants Walkers. Слова все знакомы, но их сочетание явно означает нечто особенное. Сне привычки, казалось, будто вокруг инопланетяне. С трёх бустеров убить ведь не выйдет. Перманент какой? Моноцветный хоть? Альфа-страйки мясом, обожаю за парк, особенно против зеркалки. Умеешь играть, Павел. Судя по смущённому выражению лица, мой спутник понимал ещё меньше, чем я. Не помогла ему молодость и свежесть взглядов. Парень отрицательно покачал головой. В бесцельных блужданиях по залам прошёл час. Нельзя сказать, что организаторы бросили случайных посетителей на произвол судьбы. Улыбчивые девушки выдали нам базовую колоду, присвоили какой-то международный номер и указали на столы для новичков. Однако сходу разобраться в правилах не вышло, и забивать себе голову расчётами карт я не стал. Мне и без ролевых игр есть чем заняться. А вот Павел серьёзно увлёкся. Сыграв пробные матчи, он умудрился выиграть несколько чужих карт и теперь собирал убийственную комбинацию для контроля оппонента. Чем бы дитя не тешилось. «Пойдем, босс, вам это понравится!» Я скептически улыбнулся, но все же позволил парню утащить меня от стенда с настольными играми для одиночек. Надоело чувствовать себя лишним на этом празднике жизни. В главном зале среди профессиональных игроков наблюдалось оживление. Народ поздравлял долговязого паренька в вытянутой кофте. «Все белирены! Даже из первых выпусков! Фига он заморочился!» Восхищенно выдохнул рядом. «Ну, собрать их не так сложно, да и бесполезно. Магия разума сейчас не в мете. Пока сбрасываешь чужую колоду, тебе сто раз лицо разобьют». Кроме малопонятной меты, остальные слова казались знакомыми, почти родными. Противник давит физически, пока ты пытаешься прочесть его мысли или что-то выдумать. «Магия разума, она такая». Придвинувшись ближе к столу, я рассмотрел лежащие на нем карты. Джеймс Билли Рен оказался темноволосым мужчиной с синими глазами. Девять карт с разными свойствами, особенно красиво смотрелись вызывающие надписи. Архитектор мысли, вольный телепат, адепт памяти, скульптор сознания и прочее. Глаза горят синим цветом, таинственные символы застыли прямо в воздухе вокруг лица, голубые всполухи и легкомысленные завихрения. Красиво, но бесполезно. Ещё в начале своей искательской деятельности я бегло проанализировал связь современных игр и мистики. Это привело меня к понятию контркультуры и прочим заумным, но пустым по содержанию вещам. Писатели-фантасты, художники и режиссёры всех мастей часто обращались к тому, что будоражило умы обывателей. Магия остаётся главной темой огромного пласта современной литературы. Однако теософская билетристика всегда вторична. Она основывается не на реальных практиках, а на передёргивание фактов и спекуляции легендами. Сказки братьев Гримм, странная история доктора Джекила и мистера Хайда, Человек-невидимка, портрет Дариана Грея — это прежде всего хорошие истории, а не оккультные феномены. Подобные романы дарят вдохновение, но рассчитывать повторить описываемое по меньшей мере глупо, однако ещё глупее искать смысл в картах Таро или в выдуманной в 90-е годы прошлого века вселенной Мэджик. Я взял в руки стопку заклинаний из школы магии разума. Здесь всё было вперемешку: чтение мыслей, создание иллюзий, психический барьер, подчинение, эфирные смерчи, погружение в сон и удаление души. Возможно, часть из этого реально, но как разобрать, что именно? Мне бы пригодился сейчас массовый паралич или приступ паранойи. С радостью поменяю их на бесполезную карту зомбирования, но реальных магов в Антигафе не было. Холод исходил только от меня. Забавно, как много совпадений к этой настольной игрушке. Разум принадлежал к стихии воды и подпитывался ею. Лет 10 назад подобный факт взорвал бы мой мозг, но теперь я понимал, насколько часто выдумки совпадают с реальным положением дел. Просто потому, что люди порой мыслят в одном направлении, хотя кто знает, как всё устроено на самом деле. Такое ощущение, что каждый искатель имеет свой собственный набор установок, конфликтующий с другими. Тот же фонд. Не особо верит в магию, предпочитая научный подход и взрывчатку. Узнав о существовании Агафии, они бы посадили её на цепь и каталогизировали, а не просили обучить волшебству. Перебирая чужую колоду, я наткнулся на озарение. Сам эффект не так важен, но название натолкнуло на идею. Зачем воздействовать на чужие мозги негативно? Постоянная борьба за выживание, толкая меня на использование агрессивной магии, вроде прямого контроля тела, но влияние можно применять иначе. Вернув карты на место, я внимательно осмотрелся в поисках жертвы. В общем коридоре на скамеечке у вешалок плакала девушка. Она закрывала лицо руками, чтобы никому не показать своё горе, однако сложно скрыть всхлипывания и дрожащие плечи. Несколько студентов порывались облегчить горе бедняжки. Но девушка игнорировала их неуклюжие попытки завязать разговор. Когда очередной утешающий освободил место на скамеечке, я присел с ней рядом. Не говоря ни слова, крепко взял девушку за руку. Она настолько опешила от моей наглости, что замерла, потом, кажется, влепила мне пощёчину, кричала и старалась выдернуть ладонь, но я уже погрузился в её мысли. Пальцы мои ещё не настолько ослабели, чтобы девчонка могла их разжать. Шарики её мыслей напоминали облачка со словами из комиксов. Кажется, она накручивает себя, формирует короткую основную идею, а потом все мысли крутятся вокруг этого вербального ядра, подпитывают его своей энергией. Грязно-серые облака бросил Славик и Яня Красивые разрослись до неприличных размеров. Хороших мыслей в её головке тоже хватало, не настолько всё мрачно, как страдалица хотела показать окружающим. Попробуй её развеселить. Создав змееподобный кинжал, я лопнул две негативные установки. Они снова начали разрастаться, но это не стало для меня неожиданностью. Я лопал их, пока всё пространство мыслей не заполнили розовые шары радости и веселья. Именно эти чувства разбухали быстрее других, подавляя надежду и стремление найти нового партнёра. Она сама выбирала настроение, я лишь убрал худшие варианты. Не знаю, как долго я провозился. Грубые руки охранника оторвали меня от девушки, разорвав контакт. На пару секунд я погрузился в его странные фантазии об идеальных грядках на бабушкином огороде и ровных тепличках. К счастью, поняв, что я не сопротивляюсь, любитель прополки убрал руки. Брызгли его поморщившись, я натянул перчатки. «Девушка, этот хмырь к вам приставал? Девушка!» На заревном лице играла самая широкая улыбка, что мне доводилось видеть. Она вскинула руки вверх и сбросила туфли, обнажив аккуратные белоснежные ступни. «Все классно! Давай танцевать!» Обхватив руками ничего не понимающего охранника, девушка потянула мужчину в комнату с музыкой. Ритмы слабо напоминали танцевальные, но приплясывающая на ходу студентке было всё равно. "Нельзя, я на службе", вяло отбивался раскрасневшийся огородник. "Зря надеешься, в голове у девчонки нет ни намёка на похоть. Она действительно хочет зажигать". Смущало только лицо, выражающее почти мучительное счастье, застывшая восковая маска. Смена настроения выглядела настолько неестественной, что очевидцы по неволе отвернулись, перешёптываясь. Даже у меня закрались сомнения, не сломал ли я девчонку своими корявыми пальцами. Ну да ладно, от одного сеанса плохо не будет. Через пару часов всё вернётся в норму, и она начнёт рыдать ещё сильнее, чем раньше. Пока я разбирался с чужим горем, обстановка в кафе изменилась. Операторы с телекамерами потянулись к выходу, забирая с собой основную массу людей. Турнир закончился. Поздравляем победителей. Гостям и участникам просьба сдать браслеты на стойку в коридоре. Деньги странная субстанция, куда больше определяющая современного человека, чем принципы или образование. Грустно признавать, но чаще всего миру нужны деньги, а не ваша уникальная личность. Стоило об этом забыть, как реальность больно щёлкнула меня по носу. Естественно, провести ночь в антикафе – платная услуга. Само собой, мои деньги находились у люн, заведующий всеми хозяйственными вопросами. Даже с учетом скидки на первое посещение улыбчивая девушка на входе потребовала полторы тысячи за двоих. У Павла в карманах нашлось только 300, меньше получаса времени. «Так у вас нет денег, не задерживайте очередь, пожалуйста, а лучше выйдите на улицу, не создавайте толпу». Поняв, что мы не клиенты, Вся благожелательность девушки испарилась. Небольшое недоразумение, тепло улыбнулся я. Скоро подойдут наши друзья и заплатят. Однако в этих стенах такие фразы звучали ежедневно. На нас просто перестали обращать внимание. Браслеты у участников турнира забрали, а билетиков для посетителей не выдали. Можно посидеть в коридоре какое-то время или подождать представителя лотоса на улице, но, честно говоря, не хотелось показывать слабость перед врагами. Они-то ужинают в лучших ресторанах города. Из комнаты донёсся безумный женский смех, и музыка стала громче. Девчонка, свободная от негатива, развлекалась как могла. «Хорошо, что здесь не продают алкоголь». «Ребят, займёте деньжат на часок?» Возле нас тут же образовалось пустое пространство. «Выманить полторы тысячи у студента — задачка покруче операций фонда». «Ладно, я не слишком на это рассчитывал. Существуют более радикальные способы решения проблемы». «Приказать моему телохранителю зажать парочку хлюпиков в туалете и забрать их билеты или воспользоваться гипнозом». Но всё это казалось выстрелом из пушки по воробьям. Люди здесь отдыхают и веселятся. Не стоит решать каждый вопрос с жестокостью. «Это ты мою колоду лапал?» – прохрипел долговязый парень в мятом свитере и дружелюбно улыбнулся. «Тоже и синька играешь?» Он не стал победителем, но вошёл в десятку лучших. Судя по внушительному пакету с логотипом игры, студенту перепало немало запечатанных пачек с картами. Чтобы не нарушать закон, даже победитель получал не денежный приз, а так называемые бустеры. Чистое развлечение, если не перепродавать пачки после игры, разумеется. Да, собираюсь через Джейса. Таких рарок, как твои, ещё не добыл, конечно, но кое-что умею. Кстати, неплохой результат для анеметовой пачки. Проиграл агра. Чувствую себя русским шпионом на допросе у немецкого офицера. Я не впустую терся возле столов, а запоминал игровой сленг. Если хочешь подружиться с человеком, умей говорить о его интересах на понятном языке. Причем не кидаться бессмысленным набором терминов, а реально разобраться в теме. «Да брось! Агра без руки не так страшно. Я ему всю колоду скинул. Один ход до победы, и тут он начинает топдекать. Добрал руку и тупо разбил лицо. Ни тактики, ни фантазии». Павел, не понимающий, переводил взгляд с игрока на меня и обратно. "Ты вроде динджа ты сказал. Пойдём, покажу местечко. Мне как раз не хватает маленько". Хотелось бы надеяться на чудо, но мне не 15 лет. Я прекрасно знаю, где бедный студент достал денег на хорошие карты. Проверив паспорт во внутреннем кармане пиджака, я тяжело вздохнул. "Веди, пронзающие миры. Павел, останься здесь, если корейцы придут раньше меня, развлеки их". На самом деле не хотелось, чтобы он видел мой позор. Даже в голодные годы я не прибегал к займам. Коллекторы уже не так свирепствовали, как в двухтысячные, но брать чужие деньги для меня всё равно было табу. До этого дня неоновые вывески микрозаймы призывно мигали разноцветными лампами. Долговязый уверенно зашёл внутрь, а я замешкался на улице. Мне, кстати, свело правую ногу. Теперь тяжело разобрать: откат это от применения магии или старческая немощь? Учитывая творящееся вокруг безумие, идея взять кредит уже не казалась такой пугающей. Сплошные удобства: не нужно никуда ехать, заполнять банковские справки, искать поручителей. Небольшой павильончик располагался прямо у перекрёстка ближе к метро. Окажись я в любом другом месте города, похожая точка всё равно нашлась бы в шаговой доступности. Доходы населения падали который год подряд, а цены росли. Растовщичество процветало. Растерев колено, я немного унял боль и толкнул дверь в микрозаймы. Средство нуждающимся выдавало необъятных размеров женщина с тремя жировыми подбородками. Я на миг усомнился, что она способна протиснуться сюда без посторонней помощи. Расплывшись по двум креслам сразу, тетенька частично лежала на столе. Несмотря на позднюю ночь, за деньгами была очередь. Старушка уже сворачивала в сумочку договор, а мой долговязый приятель занимал ее место. Со стульев для ожидания медленно сползал на пол бомж самого неприглядного вида. Разглядывая его грязную бороду, И разквашенный красный нос, я задумался над тем, что делаю в глобальном смысле. Куда трачу время? Цой и милая семья, мой надёжный тыл и перспективная тропинка к артефактам. Но вот конкретно здесь и сейчас, зачем я сюда припёрся? Погрузившись глубоко в себя, я не заметил, как студент вышел, пробурчав нечто в стиле удачной ночи. Казалось, я упустил важную деталь, но толстушка сбила с мысли своим писклявым голосом. Мусины, проходите. И это не клиент. Дед валяется тут весь вечер в несознанке. Почему не вызвали полицию? подумал я, но промолчал. Глупо начинать разговор с претензий. Аккуратно перешагнув через вытянутые ноги в рваных синих шлёпанцах, я занял место за столом. Паспорт, пожалуйста. Женщина быстро пролистала страницы, скривилась на штампе с пропиской. В Питере я так и не зарегистрировался. Своей жилплощади у меня не было, а арендодатели не разрешали даже временную регистрацию, опасаясь проблем. Любой патрульный имел право оштрафовать меня, узнав, что я здесь дольше 3 месяцев. Однако с тех пор, как я приобрел машину, документы ни разу не проверили. Справка с места работы. Безумно извиняюсь, бухгалтер в отпуске, а зарплату задерживают. Хочу же не подарок сделать к годовщине. Поможешь, красавица? На последней фразе третий подбородок тётеньки как кетливо калыхнулся. Но упоминание жены убило романтику момента на корню. Гражданский брак, значит? «Может, и дети есть?» Я вспомнил о Раву дочерей Люн, пигалицу Агафью, несовершеннолетнего Павла. «Пожалуй, объяснить мое семейное положение постороннему человеку будет довольно сложно. Детей нет, мы только сошлись». «Ох, беда с вами. На самом деле справка не обязательно». Женщина сделала драматическую паузу. «Десять тысяч больше не дам. Отдадите через месяц по два процента». «В месяц?» «В день». «Не кисло. За полный срок набежит больше 80%. Спустя год, даже без учета пений и штрафов, я должен буду вернуть 13,5 миллионов». «Сомневаюсь, что это законно. С другой стороны, десятка мелоч. Отдам, как только доберусь до квартиры». Женщина сноровисто от ксера копировала паспорт и распечатала договор. Уточнять, что мне надо гораздо меньше денег, я не стал. Сумма в любом случае смехотворна. Спустя пару минут я уже тянулся к новеньким купюрам на столе. Но неожиданно моя рука в перехватила грязная ладонь. Толстушка возмущённо взвизгнула. Отпусти его, бомжара проклятый. Я охрану вызову. Почему сразу не вызвала? Неисправна тревожная кнопка. В отличие от женщины, меня незнакомец не пугал. Возможно, год назад я бы разволновался и не понимал, как себя вести, но после пережитого даже не вздрогнул. Прекрасно знаю свои возможности. Раскороить голову этому ханурику не составит труда. Разве ж то кулаки потом будут плохо заживать и суставы ныть? Немного жаль заляпанной грязью рукав пиджака. Близняшки долго отстирывали его после моих приключений. Руку убрал, произнёс я спокойно, но бродяга мгновенно отдёрнул ладонь, отодвинувшись подальше. Денег хочешь? Вблизи он выглядел отвратительно. Жидкие седые волосы пропитались потом, набухшая вена на шее часто дёргалась. Низко посаженные глаза лихорадочно блестели. Психованный, что ли? Заметно, что ему тяжело. Кому как не мне знать, жизнь порой подкидывает слишком много проблем разом. Оказавшись в похожей ситуации, я хотел бы получить немного поддержки от окружающих. Однако мужчина не взял протянутую тысячу. "Это ты! Я узнал по лицу!" точно не вменяемый. В Питере лично меня знают многие, но такого кадры я бы запомнил. "Вы обознались". Не обращая внимания на невнятное бормотание мужчины, я пошёл к выходу, но стоило прикоснуться к дверной ручке, он перешёл на крик. Ты обещал ледянец человек из снов. Одежда другая, но лицо он не изменишь. Я вздрогнул и резко развернулся. Что я тебе сказал? Дасловно. Жди меня вечером в заемном углу. Поброси конфету чёрного цвета. Это решит все проблемы. Значит, бывший учитель теперь использует мой образ. Хуже того, он знал, что я окажусь здесь в это время с артефактом. Что за ересь? Я сам принял спонтанное решение пару часов назад, а бродяга ждёт с вечера. А если я откажусь? Мужчина наморщил лоб, вспоминая: "Ты из сна, просил напомнить тебе из реальности, сладости принадлежат хозяину, надо придерживаться правил, что-то про распыление на атомы, но я не запомнил. Кто бы ещё объяснил мне эти правила?" Так, наркоман проклятый, пошли вон отсюда. забещала запыхавшейся от волнения женщина. Патроль уже подъезжает. В памяти всплыли мистические несчастные случаи, приключившиеся с теми, кто перечил чёрному человеку. Бог или демон, но мешать его планам опасно для жизни. Развернувшись так, чтобы бродяга не видел пакет с леденцами, я достал чёрный, спрятав остальные. Пальцы тут же свело от магического холода. Наставник не врал. Этот цвет самый могущественный. Я точно обещал чёрный леденец. Судя по внешнему виду, мужчине больше подошел бы зеленый. Бродяга судорожно закивал и потянулся к конфете. Только с одним условием. На улице протяжно взвыла сирена. Стоит поспешить, пока ханурика не забрали в вытрезвитель. «Опишешь мне все, что почувствуешь. В подробностях». «Да, да, конечно». Мужчина почти вырвал у меня леденец и жадно проглотил его. Эффект появился сразу. Лицо покрылось красными пятнами, а изо рта пошла пена. Схватившись за горло, бродяга завалился на пол, дёргаясь в конвульсиях. Когда он затих, перестав дышать, я осторожно развернулся к выходу, представляя, что сейчас начнётся. Однако скрип дверных петель заставил замереть на месте. В помещение зашли двое полицейских, крепкие и накачанные, с дубинками у пояса и автоматами на ремнях. Реформу пошла полиции на пользу, прямо гордость берёт за начищенные бляхи. "Ловите их! Напалонар коман, а в костюмчике дозу ему продал" Громко пискнула толстушка. Тише, гражданoчка, во всём разберёмся. Опа, да тот жмур. Старший проверил пульс у бродяги и сокрушённо покачал головой. Лежи его, Васька, и в диспетчерскую сообщи, а я сниму показания. Побледневшая толстушка не верещала, а с ужасом смотрела на меня. Такой исход чёрный запланировал с самого начала. Какая бездарная трата артефакта. Наручники с сухим щелчком защёлкнулись на моих запястьях. Молодой полицейский снаровисто обшарил карманы пиджака, перекладывая находки в поясную сумку. Произошедшее выглядело настолько глупо и нерационально, что я громко рассмеялся. Такие проблемы на ровном месте. "Вась, успокой клиента, буйный походу". Меня вывели на улицу и грубовато запихнули на заднее сиденье новенькой Нивы. Машина не была оборудована специальными решётками для буйных пассажиров и, возможно, не являлась патрульной. Но у меня назревали дела поважнее, чем разглядывание салона. «Имя, фамилия, отчество». Начал заполнять протокол Василий. «Молчишь?» «Точно, у меня же паспорт твой есть». «Туплю». «В тюрьму не пойду?» Угрюмо буркнул я под нос, но мужчина услышал. «Это суд решит, стиляга. Псиди тихонько, скоро всё кончится». Липкий страх захватил меня целиком, пробуждая неприятные воспоминания. Баланда, двойные койки без матрацев, сырая камера, тихие разговоры по углам, полные ненависти взгляды и раскачивающиеся возле кровати зомби. Где там Павел? Закрыв глаза, я легко отыскал огонёк своего телохранителя. Судя по траектории, он дёргается в танце. Даже не задумываясь, что я делаю, я заорал вслух: "Бегом сюда! Сижу в патрульной машине, выручи меня быстро!" От неугомонный сказал же, помолчи, тебе дубинку прописать. Укажу сейчас сопротивление при задержании, если договорить Василий не успел. Две пули аккуратно вошли ему в висок, застряв в черепе. Я читал, что все полицейские машины оснащают бронированными стёклами, но, видимо, на этой решили сэкономить. Возле водительской двери стоял запахавшийся Павел с пистолетом в дрожащей руке. Его лицо выражало крайнюю степень непонимания происходящего. Он разблокировал двери и вывалил к меня за подмышки из машины, действуя как будто на автомате. Ты чего натворил? Я я я начал заикаться подросток. Похоже, это первый человек, которого он убил, но плакать над погибшим служивым было некогда. Выскочивший из микрокредитов полицейский пустил предупредительную очередь в воздух и сразу вторую в тело растерявшегося Павла. Я почувствовал боль в плече и чужую тёплую кровь на лице, слишком много крови. Побледневший телохранитель рухнул на меня, придавив. Белоснежный костюм мгновенно пропитался красным. Вася, ты живой? Разбитое стекло хрустнуло под берцами. Твою Первое дежурство пацана. Вот что вы за люди, а? У каждого своё горе. Остекленевшие глаза мальчишки укоризненно смотрели сквозь меня. Будущий мистер Олимпия не добрался до пьедестала, не уберёг парня, подставив под пули. Полицейский пинками отбросил тело Павла и направил дуло автомата мне в лицо. Ночное небо вдруг стало особенно красивым, и даже мокрый асфальт казался приятным на ощупь. Я вздохнул полной грудью, понимая: конец близок. Не нужно быть телепатом, чтобы понять намерения мужчины.